15. -е. Выпускайте Кракена Акио Бьякуэ, подчиненный Хиданам Ацуосома, 27 лет Акио понимает, что ему осталось недолго Он умирает Незащитный костюм, ни противогаз, ни зелье Сталов, ни сумма женщины гайдена гайдина Не спасает его от ядовитого тумана Он проникает, сжется, убивает. Но Мацоо сама приказал, а приказ будет выполнен. Честь для Джунсиначи важнее, чем жизнь. Они запомнят Акио как воина, отдавшего свою жизнь ради воли господина. Эти мысли помогают собраться, перетерпеть. Несколько раз Акио останавливается, тяжело дышит, опираясь рукой о стену. Идет снова, спотыкаясь. Третий раз он уже останавливается и думает, что вот сейчас и все, тело откажет и он умрет, так и не добравшись до того человека. Не сможет исполнить волю господина, а это страшный позор. Акио сжимает десна, ведь все зубы повыпадали, ковыляет дальше. Мацуо сама считает, что тот человек жив. Кто Акио такой, чтобы сомневаться в словах своего господина? Жив значит жив. Когда Акио добирается до заветной двери, то вся его одежда уже превратилась в какой-то кисель, а цвет кожи изменился на красный. Вены на его руках просвечивают, да что уж, похоже даже органы просвечивают. Акио еле видит, еле слышит. Только в третьей, последней попытке до блокировки он правильно набирает код на цифровой панели. Дверь открывается не сразу. Видимо, ядовитый газ повредил проводку. Но всё же открывается. Акио знает, что здесь и следовательская лаборатория, и операционная по совместительству. Он один из тех, кто охранял это помещение, стоя на страже учёных Гайденов. Последнее время все эти умные люди занимались только этим человеком. Что-то отрезали от него, что-то добавляли, что-то вкалывали. Акио в этом не разбирается. Да и разбираться ему в этом не положено. Но он не мог не обратить внимания, что всё время человек не издавал ни звука, хотя он слышал, как с ним разговаривали. Задавали вопросы. Больно? А тут? Странно, должно быть очень больно. Попробуйте ещё раз. Аакё перешагивает через трупы ученых. Они умерли от газа одни из первых и сейчас больше похожи на скелетов с редкими кусками мяса. Подходит ближе. Мужчина лет сорока-пятидесяти лежит обнажённым на необычной медицинской койке. Она металлическая, массивная, и вся в каких-то схемах и трубках, тянущихся к этому человеку. Его ноги и руки скованы толстыми держателями, а всё его тело в иглах. До Акио доходили слухи, что людей Мацуо сама кто-то научил блокировать каналы суммы иглоукалыванием. Но он первый раз видит это на практике. Значит, это не просто слухи. газ везде. Но несмотря на это, мужчина, которого называют Кибарио, не покраснел, как Акио. Кажется, что газ слабо на него действует. Только лысый. волосы это первый чего лишился Акио, вдохнув ядовитые испарения. Мацуо сама сказала, что достаточно вытащить иглы, и всё, просто иглы. Левая рука Акио отказывает тогда, когда он вытаскивает первую иглу. Их слишком много, а времени осталось мало. Через минуту, а может и вечность, отказывают ноги, и Акио падает на пол. Он уже не помнит из-за боли, как умудрился подтянуться лишь одной рукой и закончить дело. Когда мужчина начинает шевелиться, Акио заплетающим языком передает ему слова Мацоо-сама. Он не знает, слышит ли он его, но выбора нет. Если Акио не скажет этого сейчас, то уже не скажет никогда. Сил говорить больше нет. Мужчина под именем Кибарио, Открывает глаза, а Акиобиякуя их закрывает навсегда. <связь> <связь> Чего фыркаешь, паук? Одними глазами смотрю на Кэра, что-то он меня напрягает, прямо сильно. Ну, сколько там мне на вид? <связь> да особо ничего не изменилось. Пожимает плечами, смотрит на наручные часы. Что-то недолго. Наверное, с ними газообразник. Элеонора. Вряд ли среди джунов есть кто-то другой с такой направленностью. Да и чтобы хоть ненадолго удержать кровавый туман, нужно иметь до хрена суммы. Это плетение славится не своей силой, а своей тягомотной эффективностью. Рано или поздно оно сломает все щиты и сожрёт. Медленно, болезненно и неприятно. Конечно, пройти в мастеров эфира это бесполезно и легко развеивается, но вряд ли Кэр ожидал столкнуться с такими. Выкурить оттуда джунов можно было и быстрее, но затратней. Значит, он на что-то экономит силы. «Пойду проверю», — сухо улыбается Кэр. «Никуда не уходи». «Смешно, обхохочешься. Знает, что сейчас я еле пальцами могу пошевелить». Кэр подходит к парадной двери и... замирает с протянутой рукой. В ушах звенит. Дверь разлетается в щепки. Что опять за хрень? Одна из створка врезается в Кэра, улетает вместе с ним на десяток метров, но сразу же превращается в пепел под воздействием его эфира. Повсюду пыли, но я могу различить, как Кэр стоит на одном колене, тяжело дышит. Из носа у него течёт кровь. Больше, видимо, повреждений не вижу. Встаёт на ноги, морщится. «Ну и кто же ты такой?» с огромным трудом переворачиваясь на бок, чтобы разглядеть человека в проеме получше. Красные щупальца тумана и пыль оседает лениво, но вот и я различаю черты. Азиат под два метра ростом, что не свойственно этой расе. Лысый, мышцы просвечивают через поврежденную кожу. Лицо мужчины в шрамах, бровей и ресниц нет. Сейчас он должен испытывать страшную боль. Туман проник в его тело. Жить ему осталось недолго. как он вообще умудряется стоять на ногах. Мужчина не отвечает Кэру, медленно поворачивает голову в мою сторону. Мы встречаемся взглядами. Кого же он мне напоминает? Гниль подземная. Кто это такой? Все новые и новые игроки валят гурьбой. Враг он или друг? «Ты», — хрипло говорит мужчина, «не мой сын». «Интересное наблюдение», — натягиваю я легкую улыбку. Полагаю, тогда ты не мой отец. Сойдемся на этом факте. Кар переводит взгляд на меня, на мужчину, снова на меня, хлопает в ладоши. А, вот оно что. Кибарио, а я-то гадал, куда ты пропал. Теперь все понятно. Кибарио, тот самый? Ничего не понимаю. Почему он был у Хидана? Почему явился сейчас? Где был раньше? Чего ему надо? Дарьяни. Слишком много неизвестных переменных. Последний раз о нём мне рассказывал Георгий Александрович. Кибарио, предатель джунов, вступивших в брак с лишённой, которого потом убил по неизвестным причинам, и скрылся. На её место поставили предыдущего директора новой эры, Киру, который я считал своей настоящей матерью до недавнего времени. И всё, его след остыл. Мне должен был рассказать подробности Хидан, но мы с ним не поладили. Кэр выпрямляется, приближается к Киберио. «Я удивлен, что тебя схватили, но сейчас важнее другое. Ты все еще друг Ордена, или уже нет?» «Друг Ордена?» «Я никогда никому не был другом». Видно, как Киберио тяжело выговаривает слова. Кэр останавливается в пяти шагах от него. Опасается приближаться. Он, мастер плетения эфира, без сосуда, боится подходить к полумертвому человеку. «Вот как!» Кивает Кэр. «Раз у тебя нет друзей, то и смысла вмешиваться нет. Выйди с дороги, пожалуйста». Последним словом произносит угрожающе. Рио поднимает руку, и Кэр отступает на шаг, но он лишь указывает пальцем на меня. «Почему он выглядит старше? Почему посидел? Останови это, тогда ты сможешь пройти». Кэр смотрит на меня, вздыхает. «Это сделал не я, он просто не хочет жить. Хотя вряд ли признается в этом даже самому себе». Мышцы Рио вздуваются. Он сжимает кулаки, поворачивает ко мне голову. «Ты в теле моего сына. Останови это». «Так, стоп». Похоже, я начинаю понимать его мотивы. «Я в теле его сына? Он переживает за него?» «Попробуем этим воспользоваться». «Ухмыляюсь». «Как я уже говорил вот этому». кивая на Кара. «Попробуй-ка сам остановить свою старость. Хотя, если он утверждает, что я не хочу жить, и сам этого в себе не признаю, то в теории улучшение моего неприятного положения могло бы нам обоим помочь. Но, понимаешь, папа, когда не всё так безнадёжно, то и умирать не хочется. Например, надо мной не нависает могущественный враг, а в руках все четыре пазла, которые сейчас находятся у Хидана». Это внесло бы немного радости в мою депрессию и, возможно, остановило бы старение. Кэр явно напрягается. «Паук, ты играешь с огнём. Ты не знаешь, кто он. Он тебе не друг и не союзник. Никому из нас». Кибарио смотрит на меня, и теперь я понимаю, на кого он похож. Он почти моя копия, только старше лет на тридцать. «Таким бы я был в пятьдесят лет, если бы согласился на пенсию и выжил. Только не просвечивающим красным, лысым и... умирающим». Кибарио не отвечает, он просто кивает. Маленький, едва заметный кивок и... «Вспышка!» На миг я закрываю глаза, а когда открываю, то мир вокруг преображается. серенада ярких вспышек, разрядов молний, огненных всполохов слепят и жгут. Кибарио напал на Кэра, а я первый раз вижу, как в этом мире сражаются два мастера боевых плетений. Почему Кибарио так силён? Еле-еле я отползаю в сторону, так как снег подо мной тает, а земля нестерпимо разогревается и трясётся. Я периодически закрываю глаза, потому что вспышки ослепляют, да боли в глазах. Я слышу, как деревья трескаются и падают, как горят кусты и испаряется талая вода. Имение Хидану Мацоу жалобно воет, покрываясь трещинами. Колонны рушатся. Пар полностью скрывает сражающихся от моего взгляда. Сейчас я отчетливо понимаю, как слаб. Тот, кто не может сориентироваться на поле боя, лишь пушечное мясо. Таких убивает первыми, за кадром, даже не замечая этого. Их разрывает на части, и никому нет до этого дела. С отчаянной иронией понимаю, что я сейчас один из тех сотен наемников и полицейских, которых в местных фильмах убивает главный герой, чтобы добраться до главного злодея, а в конце благородно его пощадить, настоящий, мать его, герой. Чувствую себя второстепенным, и это бесит. Время будто замирает. Одними инстинктами я понимаю, что Кибарио пользуется элементальными плетениями, лучшими среди всех боевых. Кэр же мастер совершенно других направленностей. Он больше по поддержке и самообороне, как и большинство в Ордене. Этот бой может затянуться. Камень летит с огромной скоростью и рассекает мне бровь. Чувствую, как лицо заливает кровью, а сознание улетает в мир сраных грёз. Стоять, Айнсов, никаких обмороков, ты и так упал в своих глазах ниже Плинтуса. Не знаю, сколько проходит времени, но когда пар, пыль и вспышки затухают, перед имением Хидана остается одна выжженная пустошь и запах дыма. От лишь обугленные пеньки, фонтаны разнесло в дребезги, а фасад огромного дома превратился в полуруины. Осматриваюсь, стирая кровь с лица отельной стороной ладони. Я нахожусь в небольшом безопасном оазисе. Кто-то оградил меня от боя, и вряд ли это был Кэр. Кэр пропал, я не вижу его. Кибарио лежит на земле, я не слышу его сердцебиения. Перемены в ситуации все-таки передают мне сил, и я встаю. Ковыляю к нему, подхожу, смотрю снизу вверх. Мёртв. Протягиваю руку, чтобы... В одну миллисекунду мои запястье перехватывает кибарио, его пальцы как раскалённые прутья, но я лишь морщусь, не вырываюсь. Жив, значит. Ты убил его? Ранил, он сбежал. Что-то в ордене все любят убегать. Мне следует поучиться этому, а не ввязываться в неприятности, несовместимые с жизнью. Кибарио сжимает запястье сильнее, еще немного и сломает руку. «А теперь поговорим, сын». «Конечно», — сжав зубы, отвечаю я. «Почему нет? У нас же полно времени. Ты, кстати, решил мне руку сломать, так у нас диалог не пойдет». Кибарио встает сам, быстро, уверенно, как будто с кровати после хорошего сна. Но я хорошо разбираюсь в уровнях ущерба человеческому телу, а его ущерб с жизнью вряд ли совместим. Он испытывает боль, но не показывает это ничем. Либо он под наркотиками, либо под силой воли, которой могу позавидовать даже я». «Мы слишком нашумели», — констатирую я. Кибарио будто не слышит, он рассматривает меня с ног до головы. «Ты перестал стареть?» — прислушиваюсь к себе. «Будто такие вещи легко понять». «Одно я знаю точно. Настроение немного, но улучшилось. Хотя бы от того, что Кэру хорошенько надрализат зад. О его словах о храме шили я стараюсь не думать. Это слишком болезненно. Нужно убедиться, что он соврал. Только это меня поддерживает. Надежда, что этот гадёныш – профессиональный лгун. Вроде не знает, что слова часто эффективнее клинка в ребрах. Они умеют врать и убеждать. Не просто так среди нас было столько предателей». «Так, ладно, сейчас не до этого. Говорю. Нам надо торопиться. Ты можешь убрать кровавый туман?» Кивок. Заходим через исковерканные двери в имени. Я следую за Кибарио. Он идёт уверенно, лишь изредка покачиваясь. Кажется, что он вполне себе здоров, вот только его сердце... То бьётся часто, то медленно, то вообще периодически останавливается. Я без понятия, как его тело может так функционировать. На ходу кибариус срывает обугленную занавеску, накидывает её на себя. Что ж, мне тоже не очень нравится разглядывать его голый зад. Мы проходим коридорами, спускаемся по лестнице, петляем. Наконец доходим до массивной круглой двери, как в банках. Она открыта. Внутри ничего не видно из-за густого кровавого тумана. Красные щупальца лениво выходят наружу. В легких сразу сжётся. кибариус садится в позу лотоса прямо в проёме. Закрывает глаза. «Мне нужно время». «Вздёргиваю бровь». «Ты наравне сражался с мастером плетений, но на кровавый туман нужно время». «Так, стоп». Начинаю понимать, в чём дело. «Ты не знаешь, что такое плетение, верно? Тебе не знакомы знаки Аридуса, пятое правило Гадриэля. Туман легко убрать». Кибарио отрицательно качает головой. «Понятно. Он не с Варгона. Он местный». но почему-то тоже без сосуда души, как и переселенцы из Ордена. Все становится страннее и страннее. Вспоминаю слова Монтана Эдвайса. Он говорил, что некоторые люди раздули свой сосуд с до такой степени, что те грозятся лопнуть. Что эфир рано или поздно все равно просочится в этот мир. И это вопрос времени. Значит, Кибарио один из таких людей, которых боится Эдвайс? Прислушиваюсь из всех своих аливских сел. Где-то снаружи, со стороны города, звучат сирены, перестрелки и даже взрывы. Не знаю, что происходит в мире, но, видимо, началось, и моих заслуг в этом немало. Ладно, пока Кибарионю берёт туман, спешить некуда. Не люблю в этом признаваться, но сейчас либо повезёт, либо нет. Либо за нами вернутся, либо мы успеем забрать пазлы и скрыться, хотя есть ещё вариант». И этот вариант сидит напротив меня, выпуская эфир через своё покрасневшее тело, медленно развеивая кровавый туман. Молчим. Я хочу, чтобы он начал говорить первым, потому что у меня столько вопросов, что я не знаю, с какого начать, чтобы не сболтнуть чего-нибудь лишнего. Кто знает, в курсе чего Киберио? Пока что я увидел следующее. Первое. Кэр знает о Киберио и боится его. Второе. Кибари узнает о том, что я не его сын, и что я из другого мира. Третье. Кибарио находился в имении Хидана. Судя по тому, что он обожжен кровавым туманом, держали его в подземелье против воли, а потом отпустили, как последнюю спасительную соломинку. Четвертое. Кибарио усилен. Он сильнее всех, кого я знаю из этого мира. Даже главы кланов ему в подметки не годятся. Отсюда еще страннее, как джуны смогли его схватить. В общем, я могу перечислять так до старости Своей альфской старости Наконец Кибарио открывает глаза Начнем Это я спас тебя тогда на крыше от директора До этого времени я всегда был рядом с тобой У меня был выбор Сопротивляться против десятков стражей И уничтожить школу Либо сдаться Я выбрал второе А теперь Взгляд Кибарио становится очень неприятным Мы поговорим, как мне вернуть своего настоящего сына до того, как я умру Замечательно Ну, по крайней мере, становится чуть веселее